Смерть и бабочки. В моем детстве были три вещи, приводившие меня в ужас. Во-первых, это бабушкины деревенские гуси, которые страшно шипели и пытались ущипнуть меня за ноги, пока я бежала в деревянный туалет на улице. Соседские деревенские дети по секрету мне рассказали, что если в туалет провалиться, а такое часто случается, вылезти уже невозможно. Передаю вам пламенный привет, друзья. Огромная благодарность за эту инсайдерскую информацию, далекую от правды. С насекомыми все оказалось сложнее. Как положено ребенку из провинции, я ловила кузнечиков, метала тапкой в мух и лечила укусы ос и комаров с жеваным подорожником. Но потом что-то пошло не так. Сначала появились вши. Я взвыла и попросила отстричь косу. Спойлер, коса до сих пор со мной. А все эти вычесывания и керосиновые пары — просто ужас. От добрых соседей пришли тараканы — Их травили, они уходили обратно к соседям, соседи их травили, и они возвращались к нам. Потом я открыла окно, и на меня упал килограмм божьих коровок, причем они, первое, кусаются, второе, болеют венерическими болезнями, выглядят как будто плесенью покрыты, третье, вообще не хотят уходить, практически как тараканы. Затем проснулись клещи, гроздями, пытающиеся проехать бесплатно на ногах и руках, Хуже всего этого только медведка в огороде, главный дьявол всех насекомых. Кто не боится медведки, тому не страшно ничего, потому что она огромная и ужасающая. Передние лапы загребущие и выражение морды весьма неприветливое. Я боялась, что раз медведка перегрызает стебли растений, то вполне может перегрызть мне ноги и горло. Медведка же летает, поэтому вечером бежала в уличный туалет бодрым галопом, минуя заодно и гуся. В детстве немцев гусей, сортиров и медведки нет. Но есть какие-то свои ужасы. Например, бабочки. Самые безобидные, небольшие. От одного их вида моя дочь приходила в состояние паники и жутко орала, особенно если бабочка подлетала ближе. Ее страх был обоснован тем, что у бабочек мерзкий хобот и странные глаза. Надо было поймать и показать ей медведку, которая на немецком называется крот — «кротсверчок». Но как более-менее порядочная мать, я должна была проработать детские травмы. Поэтому последующие годы были посвящены визитам в парк бабочек, инсектарии и покупке набора для разведения бабочек. В наборе был маленький аквариум и пластиковый стакан с несколькими жирными гусеницами. Сначала гусеницы жрали, потом окуклились. Дочь взвыла, что они умерли, а я прочитала большую лекцию о том, что они не умерли, а просто уснули, и скоро проснутся бабочками». После этого дочь взвыла еще громче, и последующие две недели боялась засыпать, чтобы ненароком не проснуться бабочкой с мерзким хоботом и странными глазами, почти как в превращении кавки. Гусеницы в итоге стали бабочками, вылупились и еще пару дней пили сок апельсинов в личных апартаментах, а дочь проползала мимо них по-пластунски, надеясь, что они скоро сдохнут или превратятся в гусениц обратно. В конце концов, я их выпустила на улицу, признав поражение как в теме смерти, так и в теме борьбы с детскими страхами. Бабочки были не против. А я подумала, может, развести медведок и закрыть гештальт?